от автора. Всё, что вызывает раздражение, проекция нас самих. История для тех, кто поймёт. Спасибо всем, кто был на протяжении всех открытий половинок. Надеюсь, кроме всех прочих впечатлений, вы почерпнёте кое-что полезное, а кто-то глубже заглянет в себя. Уверена, этот контрастный роман вызовет массу самой разной критики. Но на то оно и художественное слово, чтобы затрагивать самые разные эмоции. Это не дифферамбы женщинами, не манифест против мужчин. Все мы состоим из плюсов и минусов. Прежде всего, роман был задуман как правда жизни, облечённый в романтическую оболочку художественного вымысла. В нём и страсть, и тоска, и одиночество, и радость встреч, и воссоединений, и много иронии. Будьте цельными и счастливыми. Всегда рада увидеть вас на странице ВКонтакте. Анна Ховская. Фантастическая любовь. Там я делюсь новостями и профессиональными секретами.